Глава 17 А я люблю военных, красивых, здоровенных. Глупая песенка, но в чем-то правильная. Вот и Анна и Иоанновна выделила меня, что греха таить, за красивые глазки. Хотя Карл, похожий на Олена делона в молодости, куда смазливее, чем я будет. А вот насчет здоровенных, ну да, мордоворот из меня вышел хоть куда. Харе поперек себя шире, плечи квадратные, грудная клетка, как у Ивана Поддубного. Поначалу это напрягало... Не должны такие метаморфосы с организмом за месяц-два происходить. Потом решил, что переселение души могло вызвать телемутации, причем не обязательно плохие. Нынешнее физическое состояние меня вполне устраивало, так что расстраиваться я перестал. Проблемы без того хватало. Кирилл Романович вроде обещался навестить, вот и спрошу у него при случае. После встречи с императрицей я думал, ну все, карьера обеспечена, раз велела из меня капрала сделать, так на следующий день можно сверлить дырку в погонах. Но время шло, а я по-прежнему ходил в рядовых. Когда намечалась очередная баллотировка, неизвестно. С вакансиями в полку действительно туго. Боевых действий он не вел. Большинство больных поправлялись и возвращались на свои места. Перевод в армейскую часть считался наказанием, несмотря на двукратную разницу в чине. Мнение, что гвардия служила кузнецей офицеров для армии, оказалось ошибочным. Гвардейцы варились в собственном соку и не спешили расставаться с родными частями. Более того, намечались династии, Если отец служил семеновцем или преображенцем, сыновья непременно хотели пойти по его стопам. Однако Ипатов все же взял меня на карандаш. Я незаметно сделался его правой рукой. — Развод или караул? — Фон Гофен, идемте со мной, слушайте внимательно. Увельнуть или сослаться на занятость не получалось. Нагрузка на меня выпадала, будь здоров. Так Капрал готовил себе преемника. Часто оставлял место себя, по поручениям отправлял разным, доверял получение имущества. Гренадеры постепенно привыкли по многим вопросам обращаться ко мне, не тревожи Ипатова. Даже Михай не стеснялся, хороший парнишка оказался. Я по дурости раньше считал, что не по лякту с гонором, но при близком знакомстве мне не изменил. Пока хозяин болтался не весь где, Михай исправно тянул лямку, не хуже большинства гренадер. Пришла зима, холодная и вьюжная. Снега наметало выше крыши. Я вспомнил молодость в кирзовых сапогах и предложил Ипатову заняться физподготовкой к опральству. Планчик небольшой накидал. Понятно, что народ службы тащит, и собраться полным составом невозможно. Но пять-шесть человек ежедневно обреталось в полковом дворе, выполняя не всегда важные работы. и Ипатову идея понравилась. Мы подошли к Дерюгину. Поручик сначала и слушать не хотел. — Что за баловство предлагаете? У меня каждый солдат на счету. Мы объяснили, что гренадиры просто обязаны отличаться в лучшую сторону от фузелеров. И Дерюгин проникся. Пообещал, что постарается переложить нагрузку с нашего капральства на другие но гренадиры третьей роты должны стать образцом. — И не вздумайте распустить, гренадир! Я вас лично пристрелю, ежели порядка не будет! — грозно предупредил поручик. — Так точно, ваше благородие! — рявкнули мы с Ипатом в один голос. «Стреляйте — Стреляйте! А идейка моя была довольно простой. Для начала я решил сделать из наших бойцов заправских лыжников. С детства любил погонять свое удовольствие. Даже на соревнованиях выступал. А в армии на второй разряд сдал, не напрягаясь. Опыт тренерский имелся, правда, в другом виде спорта, но это не суть как принципиально. Я ж не буду команду к Олимпийским играм готовить. Если верить историкам археологам, снегоступы на Руси появились чуть ли не раньше мамонтов. Однако петербуржцы XVIII века зимой развлекались тем, что катались ледяных горок, с удовольствием посещали катки и осваивали коньки, ездили на санях, но почему-то не очень привечали лыжи. Считалось, что они – удел простого мужичья или охотников. Понятно, что и в гвардии, которая обычно не воевала в зимний период, лыжи не прижились. Немногие умели на них ходить, а если я говорю ходить, так оно и было. Лыжники в те времена не бегали, а с чувством, с толком, с расстановкой добирались до искомой цели. Я сразу забраковал снегоступы, обнаруженные в полковом магазине. Не то охотничьи, слишком широкие и короткие, подшитые с нижней стороны вонючей шкуры неизвестного животного. Может, существовали иные конструкции, но мне на глаза не попались. Я же хотел для гренадер легкие, удобные, хорошо скользящие лыжи. Пришлось засесть за чертежи. После небольшого мозгового штурма пришел к более или менее удовлетворительному варианту. Набросал на бумаге и заявился к полковому плотнику Никодимову. Тот почесал голову и изрек, что я хочу смастерить голицы, и ничего нового, собственно, не придумал. Видел он подобные и знает, как изготовить. Оказывается, не все так уж плохо обстояло в России с этим делом. Петр Великий понимал важность применения лыж в военных действиях. При нем были лыжные отряды, сражавшиеся в зимней кампании со шведами. Но мы отставали. Если норвежцы уже заделали заядлыми биатлонистами, тренируясь стрелять при съезде с умеренного склона, спускаться, не ломая палок и лыж, проходить приличное расстояние при полной боевой выкладке, то в русской армии ничему такому не учили. Крепко озадачены Никодимов, засел в мастерской, каждое утро из нее выгребали кучу опилок, потом их сжигали в печах. В результате на свет появилась первая пара лыж, сделанных из сосны. Благо, находился поблизости, и недостатка в материале не было. Каждая выше меня на вытянутую руку, узкая, сантиметров шесть, с загнутым передним концом, не спрашивайте, как Никодимов это сделал, с выдолбленным по всей длине желобом. Посреди небольшое возвышение, обклеенное берестой. Ступня просовывалась в поперечный кожаный ремень, имелся еще и специальный пяточный, для удобства. Обычно к лыжам полагалась одна палка, но я попросил изготовить две, так мне было сподручнее. На конце их приделали деревянные кружки, скрепив временным переплетом. Хотя Никодимов использовал самую легкую древесину, палки все равно получились тяжеловаты Ездить можно, но хотелось чего-то получше. Я решил сменить их на бамбуковые. Россия вела оживленную торговлю с Китаем. В Петербург и Москву поступали меха, алмазы, изделия из слоновой кости. Побегав по торговым рядам, наткнулся на ловчонку, где в углу скромно ютились бамбуковые жердины. Они не продавались, хозяин долго артачился, но все же отдал за хорошие деньги. Никодимов сделал из бамбука легкие и прочные палки. Я испытал лыжи. Получилось сносно. Даже коньковый ход. На мои маневры прибежало посмотреть немало солдат и унтеров. Кажется, был кто-то из штабов, так называли старших офицеров полка. Коньковый ход вызвал у всех изумление. Эта техника появилась в действительности намного позже, лет через двести с лишним. Никодимов получил заказ на большую партию. По задумке, у каждого из гренадер моего капральства должны иметься собственные лыжи. И снова закрылся мастерской. Дерюгин сдержал слово. Мы получили больше свободного времени, и я приступил к занятиям. Пока Никодимов стругал лыжи, мои гренадеры качались в тренажерном зале, спасибо полковым кузнецам. Бегали кроссы, крутились на турнике, осваивая подъем переворотом. Я учил их кое-каким приемом рукопашного боя. Очень пригодились школьные занятия в секциях бокса и самбо. Правда, на кулачках гренадеры дрались не хуже меня. Многие втихаря принимали участие в боях стенка на стенку. Я узнал забавные подробности этих мероприятий. Участники обязывались перед схваткой пройти регистрацию в полицию. От чего не смог нас избавить Дерюгин, так это от дворцовых караулов. Гвардейские полки по очереди заступали на охрану Зимнего дворца, точнее, Нового Зимнего дома, как его называли. Каждое утро без малого 300 человек несли службу, охраняя императрицу и ее двор, только гренадер назначалось 39, не считая капралов. По такому случаю из полковой казны выделили сумму для новых мундиров, и те, кто ходил в дворцовые караулы, получили новые комплекты обмундирования, на сей раз за казенный счет. Начальство не хотело ударить в грязь лицом и экипировало нас как надо, правда, сменившись, мы переодевались в старую форму. Дворцовая служба была куда теплее и приятней караулов при Адмиралтийской Петропавловской крепостях. Больше всего мы не любили охранять казематы. Во дворце гренадер ставили на разные посты, стараясь подбирать людей ответственных и дисциплинированных. Обращали внимание и на внешний вид, выделяя тех, кто повыше и покрупнее. Обычно мы охраняли либо деревянную лестницу, ведущую к крылу, в котором жила императрица и Бероны, либо большой зал. Там проводились торжественные ужины и приемы. Там стоял великолепный трон, приподнятый над дубовым паркетом на несколько ступенек. Мне все было в диковинку. И если бы не грозные вращающиеся глаза Эпатова, я бы, наверное, шею себе свернул, особенно в тронном зале. От обилия зеркал, богатых украшений, гипсовых статуй, барельефов, кружилась голова если ее запрокинуть на потолке можно увидеть картины так или иначе связанные с царствием анны Иоанновны. в центре сюжет повествующий о вступлении ее величества на престол разумеется в виде аллегорий фигуры религии и добродетели представляют будущую императрицу россии и стоя на коленях вручают ей корону рядом радуются казанское астраханское и сибирское царство а также татарские и калмыцкие народы О том, чтобы изобразить, как Анна Иоанновна разорвала навязанные ей верховниками кондиции, речи не идет. Все подано под иным, благообразным соусом. Однажды мы заговорили о суевериях. Молва глаголит, что в тот день, 25 февраля 1730 года, на небе появилось красное сияние. Многие восприняли это как дурной знак, хотя не очень долгое правление императрицы отнюдь не назовешь худшим в истории страны. Вокруг этого сюжета расположились еще четыре живописных изображения. Могущество империи, милосердие к преступникам, высокая щедрость и победа над врагами. Огромное помещение обогревалось четырьмя печами, расположенными этажом ниже. Однако в зал поступало только тепло из стоящих в каждом углу масок со специальными отверстиями ртами. Те, кто видел это в первый раз, обычно удивлялись. В основном большой зал пустовал, и у караульных больших забот не было я снова увидел Анну Иоанновну, и теперь мог разглядеть ее лучше. Рост у нее, как и у ее великого дяди, императора Петра I, гренадерский. Видная, статная, кажется выше меня, склонная к полноте. Лицо смуглое, будто полжизни провела на Черноморском курорте. Волевой подбородок, черные, как сажа, волосы, глаза, в которых прыгают смешинки. Подготовленный пикулем, я ожидал увидеть чуть ли не чудовище, Но в действительности императрица оказалась добродушной и привлекательной женщиной. Одевалась она роскошно, но к тому обязывало ее высокое положение. К тому же Анна Иоанновна поставила перед собой цель – показать, что она не просто императрица, а императрица великой державы. Для этого тратились огромные суммы на разные празднества – балы, маскарады, торжественные приемы, фейерверки и иллюминации. Нужно было произвести впечатление, и стоит отметить, ей это удавалось. Многие иностранцы поражались великолепию и пышности ее двора, при котором нашли пристанище великаны и карлики, шуты, обезьяны, ученые-скворцы. С подачи Берона развивалось коневодство. Сам любимец говорил о себе. Забота фаворита ежедневно, ежесекундно, ежечасно находиться в службе ее императорского величества. Он никогда грубо не лез дела страны, в отличие, скажем, от Меньшикова, но стремился докладывать императрице обо всем происходящем. Почти сразу после восшествия на престол Анна Иоанновна дала всему народу полугодовую подушную подать, ибо Петровские реформы порядком разорили страну. Крестьяне нуждались в передышке. Многое делалось для постепенного возвращения накопленного за время Северной войны государственного долга. Тайная канцелярия, историческое пугало школьных учебников и либерально настроенных политиков, оказалось учреждением с бюджетом в 50 раз меньше, чем у операторских конюшен. Более того, При Ане Иоанновне в Сибирь сослали всего 800 человек, вместо запущенной Манштейном дезинформации о 20 тысячах. Любимым развлечением императрицы была пальба из окна, говорят, стреляла не хуже снайпера. Обожала присказки вроде ямщиком свищет, кошка мяучит и насвистит хорошее». С удовольствием слушала пение дворовых прислужниц. «Девки, пойте!» За ней неотступно следовали женщины, болтавшие без безумолку и веселящие ее до слез. Их называли трещотками. Гвардейцев она привечала, любила смотреть, как полки под руководством Миниха штурмом брали возведенные из снега и льда крепостные укрепления. Терпеть не могла пьянство, в обязанности охранявших ее гренадеров вменялось выводить с приемов упившихся гостей. Мне не раз приходилось утаскивать под локотки, не рассчитавших собственные возможности вельмож. И все бы ничего. Но однажды Дерюгин пристал с вопросом, когда я последний раз был на исповеди. Стоит отметить, что большинство солдат в полку православные, для них в полковом дворе соорудили походный алтарь. Католики и лютеране обязаны посещать молитвенные дома в свободное от службы время. Я признался, что давно не был в церкви. В результате на меня наложили взыскание. Поручик обещал содрать три шкуры, если и впредь буду вести себя подобным образом. Это заставило меня принять важное решение. В прошлой жизни я крестился незадолго до призыва в армию, Не скажу, что соблюдал посты и молился, как положено. Даже в церковь ходил редко. Однако вера внутри жила и требовала выхода. Фон Гофен считался лютеранином, но я ведь был от рождения православным. Слова Дерюгина долго звучали в ушах. Он прав. Надо что-то делать. Я нашел полкового священника, отца Илью, поговорил с ним, рассказал, как мечется моя душа, какие противоречия рвут меня изнутри. Конечно, священник не узнал, что я выходец из далекого будущего, который перенесен сюда некими лицами из параллельного мира. Но отец Илья сумел разобраться в моих метаниях и дал ценный совет. Я решил креститься заново. Это событие было намечено на день следующий после празднования Рождества Христова. Торжества эти всегда отмечались с размахом. Нас готовили несколько дней, гоняя как сидоровых коз. В 9 часов утра все четыре гвардейских полка, пройдя торжественным маршем с флейтами и барабанами мимо Зимнего дворца, спустились к Неве. С Петербургского острова прибыл армейский Ингерманландский полк. Нас выстроили в огромное каре. Напротив дворца из тонких досок возвели восьмиугольную открытую иордань с куполообразной крышей, на которой стояли статуи ангелов, а между ними картины, представляющие крещение Христа, всемирный потоп и Красное море. Иордань обнесли блюстрадой с маленькими ангелочками. К проруби вел пол, высланный красным сукном. Я стоял в первых рядах и отчетливо видел появившуюся процессию во главе с архиереем новгородским. Всего набралось человек полтораста. Подойдя к Иордане, они прошли молитвы и окурили ее ладаном. Затем архиеписка посвятила Иордань, опустив в прорубь крест. По команде вынесли знамена полков, поставили углов строения, окропили святой водой. Офицеры приказали зарядить фузии. Как только церемония закончилась, прозвучали залпы орудий, мы тоже полили беглым огнем. Потом полки развели, а к проруби кинулось немало людей, чтобы умыться святой водой или отнести хоть немного домой. На следующий день... Меня крестили.